Леон Фейхтвангер. Успех. Роман. Перевод с немецкого Вершининой и Ленецкой. Собрание сочинений в шести томах. Том первый. Москва. Художественная литература. 1988 год. Успех. Три года из истории одной провинции. Книга первая. Правосудие. Глава первая. Иосиф и его братья. В первый послевоенный год в шестом зале Мюнхенского государственного музея современной живописи несколько месяцев висело большое полотно, у которого часто толпился народ. На нем был изображен плотный человек средних лет. С презрительной усмешкой на властных губах он разглядывал миндалевидными, глубоко посаженными глазами группу мужчин, стоявших перед ним с оскорбленным видом то были уже немолодые, степенные люди. Лица у всех были разные, открытые, замкнутые, жесткие, добродушные. В общем, было только одно. Они крепко стояли на земле, сытые, добропорядочные, уверенные в себе и в своей правоте. Очевидно, произошла нелепая ошибка, и вот они справедливо оскорбились и даже вознегодовали. Лишь на лице одного из них, совсем еще юноши, не было и тени обиды, хотя стража на заднем плане особенно зорко следила за ним. Напротив, он внимательно и доверчиво смотрел на человека с миндалевидными глазами, который явно выступал здесь в роли властелина и судьи. Люди на картине и чувства их волновавшие казались и очень знакомыми, и вместе с тем чуждыми. Их одежда никого не удивила бы и в наши дни, но все же художник старательно избегал точных примет времени, так что нельзя было определить, какому народу и какой эпохе они принадлежат. В каталоге было сказано, что автор картины под номером 1437, 310 на 190, некто Франц Лангхольцер, а название ее Иосиф и его братья, или справедливость. Другие картины этого художника известны не были. Сам факт приобретения картины государственным музеем вызвал много толков. Художник нигде не показывался, ходили слухи, будто он из породы чудаков и бродяг, живет в деревне отшельником, и еще говорили, что у него неприятные вызывающие манеры. Профессиональные критики не знали, с какой меркой подойти к этой картине. Она не поддавалась точной классификации. В ней явственно ощущались известный дилетантизм и небрежность письма. Казалось, художник даже бравирует этим. На удивление, старомодная, тяжеловесная манера возмутила кое-кого из критиков, хотя ни в ней, ни в самой картине не было ничего сенсационного. Подзаголовок «Справедливость» также звучал как «вызов» консервативные газеты отнеслись к картине отрицательно. Новаторы хотя и защищали ее, но без воодушевления. Добросовестные люди признавали, что бесспорно сильное воздействие картины невозможно объяснить, пользуясь общепринятым словарем искусствоведения. Многие посетители снова и снова возвращались к ней, многие задумывались над самым ее сюжетом, Многие обращались к Библии. Там они находили рассказ о шутке, которую сыграл Иосиф со своими братьями, продавшими его в рабство египтянам только за то, что он, любимец отца, стоял им поперек дороги и вообще был не похож на них. Потом он сделался влиятельным человеком, министром продовольствия богатой страны, Братья являются к Иосифу и, не узнав его, пытаются заключить с ним сделку, купить зерно. Иосиф же велит слугам подложить в мешок одного из них серебряную чашу. И когда они соберутся в обратный путь, задержать по подозрению в воровстве. Не чувствуя за собой вины, братья справедливо возмущаются и клятвенно уверяют, что они порядочные люди. Этих, стало быть, порядочных людей, и изобразил автор картины под номером 1437. И вот они перед нами. Они негодуют и требуют восстановить справедливость. Они прибыли сюда, чтобы заключить взаимовыгодную сделку с важным государственным сановником. И вдруг их подозревают не больше ни меньше, как в краже серебряной чаши.